Глава десятая. Переход в анархисты. Стояло ясное осеннее утро. Воздух был свеж и насыщен запахом опавшей листвы и легкой морозной свежести. Ветерок ласково и нежно вивал лицо, удивляясь, видимо, внешнему виду Олега. Среднего роста, широкоплечий, с отросшими усами и короткой рыжеватой бородой – с большим рюкзаком за плечами, в котором лежал автомат со сложенным прикладом, один из захваченных у ювелирного магазина, с запасом патронов к нему. Он походил на гнома из сказок про Мордор. Да и вся ситуация все больше напоминала сюжеты Толкина. Тьма наступала со всех сторон, и лишь горска храбрецов пыталась ей противостоять. Сверху камуфляжа у него надет бронежилет, захваченный у блокпоста, Уже порядком потрепанный, рваный, с побитыми, но не прострелянными пластинами. В рюкзаке лежала немецкая каска, выручившая его на рынке. Все остальное мелочевка. Кружка, ложка, фляжка, миска, сухпай. Либератор он оставил в квартире, спрятав в тайнике под ванной. А призрак привычно висел в наплечной кобуре. Правда, патронов к нему было совсем мало, но это дело поправимое. Добравшись уже знакомым маршрутом без всегдашних приключений и минуя знакомый магазин спецуха «Десятой дорогой», он, наконец, увидел базу анархистов. Над зданием развивался черный флаг с белыми узнаваемыми символами, буквой «А» в круге. Сердце ёкнуло. «Ну вот, кажется, дошел». Он глянул на часы. «Двенадцать тридцать». «Нормально». «Правда, с поправкой на две недели, ну да ничего». На крыльце стоял часовой в черном камуфляже и бронежилете с автоматом на изготовку. А в обоих окнах слева и справа от крыльца были оборудованы стационарные пулеметные гнезда. «Ого», — подумал Олег, — «нормально они тут обустроились за две недели, пока меня не было». Он направился к часовому. Тот напрягся, вскинул автомат и окликнул. «Кто такой?» «Я... хочу записаться в ваши ряды». «Один?» Последовал второй вопрос. «Один», — ответил Олег, стараясь говорить спокойно. «Документы есть?» «Есть. И жетон опознавательный тоже есть. Показывай». Часовой взял протянутый жетон, повертел в руках, всмотрелся в лицо Олега, снова в жетон, потом спросил. «Оружие есть?» «Да», — не стал отрицать Олег. «Хорошо, проходи». Войдя в холл здания, Олег сразу попал на вторую линию проверки. Здесь стоял стол, накрытый черным сукном, с большой белой буквой «А» посередине, в белом же круге. За столом сидел седовласый человек с внимательным цепким взглядом. «Здравствуйте», — поздоровался Олег. «И тебе не хворать», — не очень вежливо, но без агрессии ответил тот. Олег протянул пачку своих бумаг. «Вот мои документы. Олег Буревестник. Сорок лет, холост, детей нет. Бывший ополченец 101-го стрелкового полка ополчения». «Присвоено звание фритера, Переведен в статус черного эфритера в связи с уничтожением подразделения, в котором служил полностью. Предположительно, одним из добровольческих батальонов красно-черных. Имею рекомендацию непосредственно из ветеранкома к Герцену. Прошел собеседование с самим Герценом, предварительно одобрен». «Был назначен срок прибытия для окончательного решения вопроса о зачислении в списке вашей организации две недели назад. Не смог прибыть срок в результате непредвиденных обстоятельств. а Решал проблемы. Сейчас полностью готов». Он отчеканил все это по-военному четко, глядя проверяющему прямо в глаза. «Хе!» – крякнул тот. «Все объяснил без дополнительных вопросов. Ну ладно». Он углубился в документы, сличая услышанное с написанным. Наконец, изучив их все, вернул бумаги и жетон обратно и сказал. «Поднимайся наверх в тот же кабинет. Правда, там Герцена уже нет. Ушел на повышение. Но информацию по тебе он нам оставил. Ты утвержден, если пришел. Там тебя будет ждать наш новый босс, Утюг». Увидев недоумение на лице Олега, проверяющий усмехнулся и пояснил. «Не бойся, мужик нормальный». Хоть и с мутным прошлым. Простой, как утюг. Вот и прилепилась к нему кликуха. «Ну-ну», — подумал Олег и направился на второй этаж. Проверяющий взял рацию и коротко доложил о нем. Олег обернулся, проверяющий кивнул и димул. Постучавшись и войдя в уже знакомый кабинет, Олег увидел сидящего за тем же столом нового хозяина кабинета. Утюгом оказался крепко сбитый мужик, похожий на борца квадратное словно вырубленное из камня лицо, короткая прическа, аля-лямог с Алис группы Кармен, называемая еще площадкой. Маленькие пронзительные, как у медведя, глаза внимательно изучали вошедшего. Действительно, внешний облик и характерная прическа навевали мысли об утюге. Доложите, кто вы? Голос утюга оказался низким, густым, под стать внешности. Олег Буревестник, новобранец. Коротко ответил Олег. «Хорошо. Документы». Олег снова протянул бумаги. Утюг изучал их долго, въедливо, иногда поднимая глаза на Олега и снова утыкаясь в текст. Потом начал задавать вопросы. Олег коротко пересказал всю историю приключений, приведших его сюда. Подробности событий последних недель он скромно опустил, хоть определенные успехи у него и имелись. Но за такие успехи можно быстро оказаться выключенным из этого уже второго по счету мира. «Так, буревестник», — наконец произнес Утюк, видимо удовлетворившись услышанным. Он соизволил пожать Олегу руку своей огромной ладонью, сильно сжав ее. «Давай сюда жетон». Он покрутил жетон в пальцах, стал вслух перебирать псевдонимы, которым хотел наградить Олега. «Так, ты буревестник». Хорошая была бы кликуха, но слишком явно. Так-так. Железный. Хмыкнул он, не заслужил еще. Босой? Да нет, табутый. Он откровенно скалился. О, а давай чугун. И в тему, и к фамилии имеет отношение. Чугун. Повторил Олег слух. Позывной ему категорически не понравился, но, посмотрев на утюга, он понял. Спорить бесполезно. Такие люди, раз решив, не отступают никогда и другим не дают. А вот попал, — подумал Олег, — и назад дороги нет, и впереди неясно. Ладно, — решил он, — буду решать проблемы по мере их поступления. Чугун так чугун. Вот возьмите бумаги. Утюг протянул ему какие-то бланки. Заполнишь их в холле, а эту записку отнесешь нашему завхозу. Получишь что-нибудь из экипировки. Устав наш читал? «Читал». «Согласен?» «Согласен». «Ну тогда иди, чугун. В холле все расскажут». Он махнул рукой, отмахиваясь от Олега, как от мухи. Спустившись обратно в холл, Олег подошел к уже знакомому анархисту и под его руководством заполнил пару анкет и договоров. В основном они касались имущества, полученного в процессе службы. Было среди них и обязательство выполнения всех требований и условий членства в организации». Устав о деятельности анархистов ничем особенным не отличался от других ему подобных. Вступление добровольное, выход добровольный, либо могли выгнать за нарушение правил. Все четко и понятно, никаких строчек с мелким нечитаемым текстом или двойной трактовкой. Олега все устраивало. Подписав необходимые бумаги и забрав свой опознавательный жетон, на котором кто-то из свободных анархистов с помощью молотка и штемпеля старательно выбил буквы слова чугун. Он направился к завхозу. Побродив по зданию, Олег сначала запутался. Вроде бы и небольшое, но оно оказалось основательно переделано анархистами под свои нужды. Во многих местах оборудовали огневые точки. Правда, пулеметы все ручные, не больше калибра 7,62 мм. А в общем со снаряжением было не очень. Если попадавшиеся начальники были экипированы еще более-менее, то рядовые бойцы выглядели не лучше ополченцев, все самое простое и дешевое. Олег в своем комбинезоне выглядел намного лучше. Несмотря на объяснение, где искать завхоза, Олег нашел его только минут через десять, да и то случайно. Увидев стрелку на стене, показывающую в сторону лестницы, затерянной между мешками с песком, закрывающими огневую позицию, лестница вела куда-то вниз. Спустившись по ней, Олег очутился в полуподвале, превращенном в склад. Единственный коридор перегораживала недавно установленная дверь с надписью «Склад» и окошком посередине. Окошко сейчас было открыто. Олег вежливо постучал согнутым пальцем по косяку и заглянул внутрь. «Что надо!» — раздался резкий голос. За столом прямо напротив окна сидел человек в отлично сшитой черной форме со всеми знаками различия анархистской организации на груди и плечах. Завхоз, видимо. «Туалет ищу!» — сказал Олег, разозлившись на резкий ответ. Завхоз брезгливо дернул плечом. «Срать на улице! Ко мне по делу или язык почесать?» Он помолчал и добавил. «И уморной ты наш!» «И то, и другое!» — ответил Олег, и протянул ему записку от утюга. «Жетон удостоверения члена анархистской организации под номером 881», выданное в холле. «Так-так», — завхоз пробежал глазами записку. «Нужно тебя экипировать». «Нужно», — подтвердил Олег. «Не умничай», — снова зло ответил завхоз. «Ты здесь никто пока, а уже права пытаешься качать». «Я?» — Олег на изумился. «Я даже еще не приступал». А вы мне еще ничего не дали, кроме жетона, и уже чем-то недовольны. Это ведь свободная организация, не так ли? И он добавил по слогам. Добровольная. У вас и так бойцов немного, а вы еще меня гоните. Ты это, осади, осади. Чуть смягчил-то он завхоз. У нас мало всего. Вот и думай, как обеспечить всех. Да мне многое не надо, пожал плечами Олег. Завхоз глянул на жетон, чугун и ушел урыться в своих закромах. Побродив там минут пятнадцать, он вернулся, выложил на стол обмундирование и, наконец, открыл дверь, запуская Олега на склад. Олег скептически посмотрел на предложенную форму. «Моя-то лучше». «Лучше?» — не стал спорить завхоз. «Бери тогда шевроны и знаки различия». Олег нацепил на рукава шеврона анархистов, повесил на грудь стальную бляху в виде черного щита со стилизованной буквой «А» и прикрепил свою черную каплю на петлицу. «Кепки у нас любые носят, главное, чтоб черные были». Завхоз оглядел конфедератку Олега. «У тебя конфедератка, нормально». Он выдал к ней белый жестяной знак анархии. «На, нацепи. Касок, шлемов и бронежилетов у меня нет». «Спасибо», — сказал Олег, — «у меня есть». Он показал свой бронежилет, затем расстегнул рюкзак и вытащил проверенную в бою черную немецкую каску. «О!» – оживился завхоз. «Это вещь. Где купил?» «На базаре», – коротко ответил Олег. «Сейчас тебе сделаем нольс». Завхоз вытащил из-за стола трафарет и с помощью баллончика с белой краской быстро нанес на каску знак анархии с обеих сторон. «Держи». Он оглядел свою работу, довольно подсокал языком и вернул каску Олегу. «Оружие у тебя есть?» Олег молча вытащил из рюкзака свой А-74. «Все понял, сейчас патроны принесу». Завхоз сходил в расклада склада и вернулся с цинком патронов 5,45 мм. «Вот, держи. У нас такие же автоматы, только потасканные. Да и платить за них придется, если надумаешь вдруг уйти. Пистолет есть?» «Нет», — решил не светить призрак Олег. «Тогда могу предложить только ПТ». Он принес настолько убитый пистолет, что Олег сразу от него отказался. «Блин, как же вы воюете тогда, когда стрелять нечем?» – спросил он. «Не нечем, а не из чего». Поправил завхоз и принес двести патронов к ПТ. «У нас все идейные, поэтому в основном покупают сами. А Вот как ты, например». Он засмеялся. «Эх!» – вздохнул Олег. «Ладно, что посоветуешь, любезный?» Завхоз задумался. «Что посоветую?» «Есть у меня знакомый, работает на себя» у него как на кипре все есть и развлечения и оружие со снаряжением чего нет организует и сведет с кем нужно он с красно черными тоже крутят а те недавно склад военный захватили ну в общем у него все есть его зовут серж прозвище слон вот иди к нему пропуск и записку к нему и я тебе сейчас напишу живет он неподалеку в смысле не живет точка у него там торговая «Выйдешь с базы, один квартал пройдешь, увидишь десятиэтажку из красного кирпича. На ее первом этаже есть магазин одежды «Слон». Вот там и спросишь, Сержа, слона. Скажешь от завхоза анархистов. Там тебе все объяснят». Олег подождал, пока завхоз напишет записку и выпишет пропуск. Забрал их и вышел на улицу. Осеннее солнце все так же ласково светило. Ветерок шевелил листву. Олег поправил рюкзак, проверил кобуру и зашагал в сторону красной десятиэтажки. Впереди был новый этап его жизни в этом странном мире, где анархисты воролись за порядок, а враги практически повсюду. И где он, чугун, должен найти свое место. На выходе из базы Олег показал пропуск вместе с жетоном часовому. Тот мельком глянул, кивнул и вернулся к созерцанию пустынной улицы. Олег зашагал по указанному адресу. Магазин «Слон» действительно оказался в двух шагах. Серая десятиэтажка из красного кирпича, обшарпанная с облупившейся штукатуркой по всей стене. На первом этаже между ржавыми гаражами-ракушками и кучей строительного мусора приютилась вывеска «Слон» крупными буквами и чуть мельче «Одежда для всей семьи». Олег толкнул дверь и вошел внутрь. И сразу удивился. Никакой охраны. Хотя поразмыслив, понял, что охранять такой откровенный хлам было бы бессмысленно. Старая синтетика, убогие рассветки, вещи, которые не взял бы даже бомж. Все это пылилось на плечиках, создавая гнетущее впечатление запустения и безнадеги. За прилавком сидел старик. Именно сидел, потому что продавцом его можно было назвать с натяжкой. Он просто присутствовал. Но глаза у него оказались быстрые, живые, цепкие. Они споро обижали Олега с ног до головы, оценили прикид, рюкзак, берцы, конфедератку. Вы по какому делу? спросил старик голосом неожиданно звонким для его возраста. Мне бы Сержа, по прозвищу слон. А, понял. Старик быстро-быстро закивал, засветился. Хорошо, хорошо, и вдруг добавил. Вы, уважаемый, автомат уберите, а то Серж этого не любит. Олег не стал спорить. Растягнул рюкзак, сложил приклад и убрал автомат внутрь. Старик удовлетворенно кивнул и исчез подсобки. Нырнул в темный проем за шторкой. Минут через пять он вышел обратно и сказал «Проходите, пожалуйста». И снова уткнулся в свой прилавок, делая вид, что Олега больше не существует. Олег шагнул в подсобку. Помещение оказалось тамбуром, маленький столик, стул у стены – и огромный диван, на котором широко развалясь сидел человек. Огромный человек. Даже сидя, он возвышался над окружающим пространством, занимая собой едва ли не половину комнаты. «Да, в народе зря кликухи не дают», — подумал Олег, разглядывая гиганта. «Чем могу быть полезен?» — вежливо спросил тот. Голос у него оказался мягким, даже ласковым, что странно контрастировало с внешностью. «Я от завхоза», — ответил Олег. «Вижу, вижу!» Слон благосклонно кивнул. «Привет ему от меня!» Олег вытащил из кармана записку и протянул хозяину. Тот небрежно глянул на нее одним глазом, удовлетворенно хмыкнул и вдруг встал. Ростом он оказался под потолок, мощный, широкий, похожий на шкаф, направился к стене, противоположной входу. «Я так понимаю, вас интересует оружие?» Спросил он, не оборачиваясь. «Да», — коротко ответил Олег. Хорошо. Слон произнес это с вежливой иронией, словно знал что-то, чего не знал Олег. Затем движением руки, легким, почти невесомым для такой туши, отодвинул фальш-панель. За ней оказалась железная дверь, самая настоящая, сейфовая, с хитрым замком. Слон нажал еле заметную кнопку сбоку, наклонился к невидимому глазу микрофону и проговорил. Слон... «1-4-5-5-8-А, 1-4-5-5-9-Я-1-5». Дверь щелкнула магнитным замком и бесшумно открылась. «Проходите, уважаемые». Слон жестом пригласил Олега внутрь. Олег молча шагнул в проем. Дверь за ним тут же закрылась. Мягко, но очень плотно. Перед глазами открылось огромное помещение. Склад. Настоящий склад оружия и боеприпасов. Стеллажи уходили в глубину, заставленные разнокалиберными ящиками, от маленьких с патронами до огромных, в которых, судя по маркировке, лежало что-то тяжелое и смертоносное. В воздухе пахло машинным маслом, порохом и еще чем-то неуловимым, что бывает только в местах, где хранится сила. «Чем будете расплачиваться за товар?» Слон стоял рядом, спокойный, как скала. «А у вас есть...» Скинулся Олег, но не договорил. У меня все есть, успокаивающе улыбнулся слон. Как в Греции. Он сделал паузу и добавил. А если чего-то нет, сейчас будет. Не беспокойтесь. Так что вас интересует? И чем вы намерены расплачиваться за товар? Олег не стал тянуть. Патроны к призраку и магазины большой емкости к нему. Мм, задумчиво протянул слон. Вы хороший клиент. «Но вы так и не ответили на мой вопрос, уважаемый!» Он покосился на жетон, висящий на груди Олега, чугун, и вежливо улыбнулся, оценил юмор. «Могу Талера, могу Рупии», — отозвался Олег. «Я предпочитаю Талера», — сказал слон. «Мне нравится их рисунок, хотя курс у них ниже, чем у рупий. Но понимаете...» «Кроме чистой эстетического удовольствия, моя клиентура в основном предпочитает рассчитываться именно Толера. Так уж повелось». «Хорошо», — Олег вытащил из внутреннего кармана тоненькую пачку купюр. Слон бросил на них быстрый взгляд, оценил толщину и удовлетворенно кивнул. «Еще что-нибудь?» «Да, мне нужен пистолет калибра 9 мм. Желательно понадежней. Марка на ваше усмотрение». Хорошо, посмотрим, что у нас есть в наличии. Слон задумчиво почесал подбородок и ушел в недра стеллажей, оставив Олега одного разглядывать бесчисленные ящики. Тот медленно прошелся вдоль рядов, читая надписи, пытаясь угадать содержимое. Где-то гудели холодильники, видимо, для особо чувствительных грузов. Тишина стояла звенящая, только где-то капала вода. Минут через двадцать слон вернулся. Вышел из-за и выложил на железный стол, стоящий посередине комнаты, несколько предметов. «Вот прошу! Патроны к призраку и магазины!» Олег подошел ближе. На столе лежали аккуратные стопки коробок и два магазина. Один обычный на тридцать один патрон, второй барабанный на сто штук. Олег вытащил призрак из наплечной кобуры. Примерил оба магазина. Оба подошли без проблем сели плотно с характерным щелчком. Но если с магазином на 31 патрон пистолет смотрелся внушительно, но вполне обычно, то с барабанным превратился в монстра. Настоящий Томпсон времен гангстерских войн сухого закона в Америке, только компактней. «Нет», — подумал Олег, «барабанный — это явно перебор. С таким только на съемках фильма про Чикаго тридцатых годов светится». «Беру два магазина на тридцать один патрон», — сказал он. «И патронов две тысячи штук с запасом». Слон удивленно повел бровью. Такая прыть клиента его явно заинтересовала. «Будет ли еще возможность приобрести, неизвестно. Поэтому заберу, насколько это возможно, много». Счел нужным пояснить Олег. «Да и деньги сегодня есть, а завтра их уже может не быть». «Без вопросов», — кивнул слон. Он начал подсчитывать и откладывать товар. Два магазина на прилавок, две коробки с патронами, по тысячи в каждой рядом. «А теперь пистолеты», — продолжил слон. «Могу предложить следующее». Первым на свет появился самый настоящий Маузер. Тот самый из классических фильмов о революции 1917 года. Длинноствольный, с магазином на 20 патронов удобной деревянной рукояткой и в кобуре из практически деревянной бычьей кожи. Олег повертел его в руках, прикинул навес, представил себя с этим оружием и тяжело вздохнул. «Да, эпично», — признал он, — «но нецелесообразно. С таким хорошо воевать на коне или из засады, длинный ствол, хорошая кучность, но в условиях города, на бегу или сидя в кабине автомобиля, очень проблематично отстреливаться, очень». «Не возьму». «Жаль», — вздохнул теперь уже слон. «Хороший экземпляр. И всего за 700 толера, жаль». Он убрал Маузер обратно и выложил следующий вариант. «Массивный револьвер. Пистолет штурмовой, ПШ-18, с убойной пробивной способностью. Разработка русских оружейников. Простреливает железную дверь на вылет. Всего за 1200 толера». Слон с ожиданием уставился на Олега. «Берешь?» Тот лег в ладонь, как влитой. Идеально сбалансированный, тяжелый и надежный. Длинный ствол подчеркивал хищную природу. Вороненая сталь отливала синевой. Чем-то он напоминал легендарные револьверы фирмы и Уэссон, только мощнее, злее и современней. «Круче, чем Ламборджини», — мелькнуло в голове. «Нет», — кнул головой, отгоняя на вождение. Слишком дорого, слишком мощно. Слишком неудобно для того, что мне нужно. Мне что-нибудь попроще и подешевле. Эх, слон развел руками. Ну тогда только это. Он выложил на стол два пистолета. Марта, фирмы Вальтер и Берета 92. Одноименные оружейной фирмы. Олег взял в руки поочередно оба пистолета, осмотрел их внимательно, взвесил, прицелился в стену и испытал противоречивые чувства. Сердце требовало купить берету с блестящим хромированным стволом. Само название оружейной фирмы тянуло к нему, гипнотизировало. Смертоносная игрушка в умелых руках, предмет гордости и вожделения. Марта была проще. Размерами похожи на предыдущую, но с более удобной рукояткой из черно-серой пластмассы, вороненный ствол, и на щечке рукоятки Выбитая соблазнительная фигурка девушки с надписью Марта. Магазины к нему предлагались на десять и двадцать патронов. «Ну что ж», — решил Олег, — «женщины у меня нет, пускай любовь будет только к Марте». «Сколько стоят?» — спросил он. «Марту отдам за четыреста, берету за шестьсот». «Хорошо, тогда Марту. И патронов к ней. И три магазина. Емкостью на двадцать штук». «Так у вас всего тысяча талер?» Слон быстро прикинул в уме. «Тогда сейчас все округлим, сделаем скидочку». Он говорил, как умелый опытный продавец. вкрадчиво, ласково, но деловито. Ловко упаковал магазины, патроны к призраку, марту, триста обычных и двести бронебойных патронов к ней. Потом спросил. «Так на скидочку что будем брать?» «На ковру хватит, к марте?» «На какую?» — На обычную, — ответил Олег. — Си момент, си момент. Слон быстро сходил куда-то вглубь склада и вернулся с кобурой. Но не с поясной, а с той, что крепится на ногу к бедру. — Такому мужчине, как вы, высоко ценящему хорошие вещи, эта кобура будет приемлемее, чем поясная, да и удобней. Кстати, я одобряю ваш выбор пистолета. Он хоть и дешевле, но гораздо надежней. Он помолчал и добавил. И хотел бы еще от себя лично подарить, как выгодному клиенту, луч последней надежды. Слон протянул Олегу метательный нож. Трехгранное лезвие без рукоятки с надписью на клинке «Луч». Олег улыбнулся. Шутка понравилась. — Я польщен, уважаемый Серж! — сказал он, наблюдая за до с довольным произведенным эффектом слоном. Тот церемонно поклонился, насколько позволяли габариты. «Давайте я вас выведу». Он закрыл дверь склада, провел Олега через подсобку и вывел в магазин. У самого выхода задержался, посоветовал. «Приходите почаще, по любой надобности, всегда рады». Они вежливо распрощались. Олег вышел на улицу, вдохнул свежий воздух. Солнце уже клонилось к закату, тени стали длиннее. Он зашагал в сторону базы и только через полквартала вспомнил, Надо было еще спросить про новый бронежилет и сферу. И ПТ под выданные патроны прикупить. Но возвращаться было поздно, да и плохая примета — возвращаться на полпути. «Ладно», — подумал Олег, — «в следующий раз». Он вздохнул, жалея не сделанным, и ускорил шаг. Рюкзак приятно оттягивал плечи. Призрак висел в кобуре. Марта лежала в новой кобуре на бедре, а в кармане побрякивал ножик-луч. День прошел не зря.